Глава 16. Подготовка к спецоперации. Мужество добродетель в силу которой люди в опасностях совершают прекрасные дела. Аристотель. Подготовка к экспедиции на охваченную хаосом старую столичную планету затянулась почти на трое суток. Как оказалось, на ней уже были агенты имперского СБ. А на ее орбите висел крейсер, поэтому сбор необходимых данных прошел очень быстро. Но много информации получить не удалось. Сама планета сейчас поделена между множеством группировок, которые никому не подчиняются. Все попытки вступить с ними в контакт заканчиваются попытками захватить заложников, с требованиями обменять на современное оружие или продукты питания. Как оказалось, во время своего путешествия по столичной планете я затронул и видел только вершину айсберга. Оказывается, основная жизнь там протекала под поверхностью, и посещать верхние ярусы большинству граждан столицы было строжайше запрещено, и они очень редко видели солнце, хотя жить на самой планете, даже на нижних ярусах, считалось очень престижно. Поэтому, когда объявили об эвакуации, многие из жителей просто отказались. Даже когда положение с продовольствием стало критическим, не многие решились на переезд. Все еще рассчитывая, что скоро все вернется на круги своя. Да и стоимость жилья даже на нижних ярусах превосходила по стоимости хороший дом с землей и многократно большей площади, чем в соседних системах. Для многих это было статусом в обществе, и расставаться с ним они не желали. Этот парадокс не могли решить никакие призывы и послы. При попытке вывести насильно на планете вспыхнуло восстание, и гражданские взялись за оружие. Так как военных контингентов на планете практически не осталось, а полицейских сил было недостаточно, то постепенно контроль над различными секторами планеты взяли вооруженные бандформирования. Нашей целью был императорский дворец, точнее та его часть, которая уцелела после покушения на императора, и проникнуть туда прямым путем с орбиты было невозможно. Так как над дворцом действовала бесполетная зона, а автоматические комплексы сбивали любое судно, рискнувшее появиться над ним. Еще одним препятствием могли стать автоматические охранные дроиды и системы защиты. Мы не были уверены, что наши коды безопасности подойдут к ним. После введения военного положения и попыток различных группировок проникнуть во дворец его защита повысилась до красного уровня, и отключить ее можно было только изнутри. Попытка связаться с возможными уцелевшими внутри дворца людьми к успеху не привела. Возможно, там никого уже и не было в живых. Старый император был параноиком, поэтому не исключалась возможность, что через определенное время после объявления красного уровня опасности без подтверждения секретного кода, который знал только император, всех людей могли подвергнуть ликвидации. Проникать во дворец мы решили небольшой группой. Я с двумя своими п с и о н а м и Изабела и отряд из 30 самых крутых спецов в полном снаряжении, которых только смогли найти в спецподразделениях. С нами пойдут еще 40 суперсовременных штурмовых дроидов двенадцатого поколения с щитами из силового поля и индивидуальными реакторами повышенной мощности. Каждый из них стоил как небольшой крейсер. И они могли противостоять ц е л о й армии. Мы также облачимся в сверхпрочные штурмовые скафандры для с п е ц о п е р а ц и й имеющие множество функций. Нам даже пришлось изучить по ним базу знаний, так как они имели очень много скрытых функций. На орбите будут дожидаться еще несколько подразделений, оснащенных немного хуже, чем наши, готовых в любой момент прийти к нам на помощь. Еще с нами пойдет один из новых членов тайной канцелярии, который имеет данные, как проникнуть в секретное хранилище и возможные коды допуска на объект. Если у него не получится, тогда мне придется самолично пытаться взломать систему охраны, как я уже проделывал подобные вещи. Вообще у ч а с т и е императора в спецоперации подобного рода история еще не знала, поэтому подготовка велась поистине грандиозная. Для этого работал огромный вычислительный комплекс, и было задействовано не одна тысяча специалистов из самых разных областей. Пока шла подготовка, я занялся изучением ситуации в содружестве за время моего отсутствия. Оказывается, уже произошло три значимых сражения. Два не очень больших и одно крупное. Два сражения произошли в приграничных районах, когда небольшой флот двух окраинных королевств при поддержке патруля содружества вступили в неравный бой, пусть и с незначительным флотом, в т о р ж е н и е интоксикоидов. Но все равно превосходящие объединенные силы в несколько раз. Оба сражения закончились разгромом и потерей двух систем, в которые вторглись разумные жуки. о б о р о н а этих систем была моментально уничтожена, а планеты оккупированы жуками. Что стало с немногочисленным населением этих планет до сих пор неизвестно. Разведчики, посланные выяснить это, не смогли близко приблизиться к планетам, а внутрисистемная связь глушилась. Третье сражение, где принимали участие объединенные силы флотов Содружества, Ордена и империи, хоть и закончилось поражением, но в итоге вынудило Жуков покинуть систему. С нашей стороны участвовало 70 линкоров, 300 крейсеров, 600 эсминцев и тысячи малых судов, а также 50 носителей москитного флота. Со стороны противника было 200 крупных кораблей, около тысячи класса крейсер, сотня носителей и до 3000 более мелких кораблей. Сражение происходило на границе содружества, рядом с крупным обогатительным заводом, имеющим неплохую систему обороны, с о с т о я в и т ы стоящую из автоматических станций. Перед самим сражением наш флот успел выставить минные поля и разместить несколько автоматических защитных станций. Также в астероидном поле были спрятаны малые торпедные корабли, имеющие помимо обычных торпед еще и по одной снаряженной антиматерией. Корабли прятались под маскирующими полями, и противник их не обнаружил. Оказывается, удалось набрать около 70 таких торпед. Еще снарядили до сотни кораблей в качестве кораблей брандеров. На них установили мощные защитные поля и загрузили взрывчаткой. Они должны были таранить корабли противника и взрываться. Основные силы расположились на границе предпоследней планеты, и когда корабли противника стали появляться в системе, они начали обстрел из тяжелых орудий с дальних дистанций, привлекая все внимание к себе. Реакция флота в т о р ж е н и я не заставила себя долго ждать. Вперед выдвинулся весь флот, стараясь сблизиться как можно быстрее и устранить угрозу. Как показала практика, обстрел из тяжелых орудий был достаточно эффективен. При попадании крупных зарядов средние корабли уничтожались двух выстрелов, а малые с одного. Сами корабли противника имели какие-то защитные поля, но они практически не помогали против выстрелов плазмы из крупных калибров. Крупные корабли, получая повреждения, практически не реагировали на них. Когда флот вторжения приблизился на достаточно близкое расстояние, то наш объединенный флот стал оттягиваться вглубь системы, пытаясь спрятаться за астероидными полями и вынудить противника пройти рядом с ними. Когда маневр нашего флота удался, то пропустив мимо себя мелкие и средние корабли противника, скрывающиеся в астероидном поле торпедоносцы нанесли неожиданный удар по самым крупным кораблям противника. Атака была настолько неожиданной, что все торпеды достигли своих целей, и 70 с а м ы х крупных кораблей противника были уничтожены, а еще около 20 получили серьезные повреждения от обычных торпед. Ответным огнем практически все атаковавшие суда были уничтожены. Лишь нескольким их торпедоносцам удалось спастись, прикрывшись астероидами. Пока внимание противника было отвлечено, наш флот нанес встречный удар. Но в этот раз противник был к этому готов, и в космосе разгорелась полноценная битва. Противник выпустил огромное количество малых кораблей, которые накинулись на такой же москитный флот с нашей стороны. Сражение происходило ожесточенное, имея небольшое технологическое преимущество в характеристиках кораблей и мощности щитов, объединенный флот все равно понемногу проигрывал. к о л и ч е с т в е н н о е преимущество противника было очень большим, и даже после успешного первого удара перевес у флота интоксикоидов был большой. Имея данные, переданные мной в предыдущем появлении в содружестве, Аналитики сделали правильные выводы и в процессе боя пытались определить корабль с управляющей роем королевой. Когда половина флота с нашей стороны была уничтожена и поражение считалось неминуемым, три оставшиеся линкора осуществили совместную атаку по крупнейшему кораблю противника, произведя один сплоченный удар и нанеся ему очень серьезные повреждения. От этого флот противника на несколько минут был дезориентирован, но быстро оправился и продолжил яростную атаку. После этого командующий группировкой отдал приказ всем кораблям атаковать этот поврежденный корабль. А противник в этот момент бросил все свои корабли на его защиту, пытаясь малыми кораблями прикрыться от выстрелов с нашей стороны. Но вот в результате еще нескольких десятков попаданий крупными калибрами и тараном двух брандеров наши войска разорвали атакуемый корабль на две части. Сразу же противник в разы снизил активность, и остатки наших сил продолжили сражение, пытаясь подбить как можно больше кораблей. Но кораблей, способных продолжить сражение с нашей стороны, практически не осталось. Когда командующий готовился отдать приказ об отступлении, флот интоксикоидов развернулся и отправился к месту, в котором они появились из гиперпространства, а достигнув его, ушел в гипер. Победой назвать это сражение было нельзя. Противник сохранил четвертую часть своего флота, в то время как с нашей стороны было потеряно 80%, процентов, а способных продолжить сражение кораблей были единицы. Но самое главное было то, что система осталась за нами, и этот факт был широко распиарен по содружеству, чтобы снизить панику среди населения. Еще одним из н е о ф и ш и р у е м ы х фактов было то, что были использованы все торпеды с антиматерией, и теперь чтобы уничтожить огромные носители пришельцев требовалось не менее десяти попаданий крупного калибра, что сразу ставило наш флот в неравное положение. Еще одной целью нашей экспедиции была попытка найти в секретной лаборатории подобное по мощности оружие или знания, как ускорить получение антиматерии. В этом сражении человечество лишилось половины своих линкоров, и быстро возместить потери не представлялось возможным. В Верховном Совете Содружества происходили постоянные распри паникующих руководителей. Мои данные о том, что это всего лишь малая часть тех сил, которые готовятся к вторжению в Содружество, привела Совет в панику. Цены на внутрисистемные перевозки выросли многократно. а б е ж е н ц ы с пограничных систем заполнили все космопорты на границе Содружества. Плановая эвакуация проходила с огромным трудом, и приходилось привлекать армию для наведения порядка. к о р а б л е й катастрофически не хватало, а временные лагеря беженцев были переполнены до предела. Поэтому приходилось в е с т и людей на более отдаленные планетарные системы, а это увеличивало время нахождения кораблей в полете, что сокращало общее количество перевозок. Ближайшие пограничные планеты постепенно превращались в хорошо укрепленные, а население проходило обучение по обращению с оружием, которое будет роздано, как только возникнет угроза вторжения. Просмотрев всю доступную информацию, я отправился к ангару, где мы с Изабеллой переоденемся в боевые скафандры и пройдем последний инструктаж.